Глава двадцать четвёртая. Вик. «Мне жаль», — бормочет Брис, опустив голову мне на плечо. «Я обнимаю его в последний раз, прежде чем он отходит. Я не думал, что так сорвусь, просто... Она твоя мама. Он вытирает уголки глаз. На самом деле он не плачет, но на его лице настоящее горе. Вот что меня ломает». Я продержался почти месяц. И первое, что я заметил, когда вернулся, это то, как сильно она устала. Я никогда не видел её с такими тёмными кругами. Она даже выглядит так, будто похудела. Я чувствую себя абсолютно беспомощным. Брис проводит рукой по волосам и садится на стол, покрытый брезентом. Я присоединяюсь к нему. Я даже не знаю, помогает ли ей лечение. Она не хочет больше говорить об этом. Твои братья знают? Льюис, да? У неё не хватило сил сказать Рафу, что всё гораздо серьёзнее, чем мы опасались. Она думает, что он слишком юн. Договариваю за него во второй раз, прежде чем вздохнуть. Сколько раз эту фразу говорили Рафу. Он уже давно вырос, продолжаю я. Он заслуживает того, чтобы знать правду. Конечно, заслуживает. Я киваю в знак согласия, хотя и не уверена в этом. Не думай, что я пытаюсь тебя разжалобить. Произносит бриз после молчания. «Я понял тебя». «Прости, бриз Не надо извиняться, а то я начинаю чувствовать себя ещё несчастнее». «Я ничего не говорю, иначе бы до сих пор извинялась. И, судя по выражению его лица, даже если он воспримет мои слова как должное, не думаю, будто он оценит, что я буду давить на больное». «Интересно, что за парень, в которого ты так сильно влюбилась за такое короткое время?» Я решаю не отвечать. Надеюсь, ты не скажешь мне, что это Льюис, иначе мне будет очень тяжело. Я бы с удовольствием посмеялась вместе с ним над этим замечанием, но меня только что словно огрели кувалдой. Мне удаётся улыбнуться, чтобы создать впечатление, что мне смешно, но я чувствую себя ужасно. Наверное, я пойду. У тебя наверняка планы на вечер. Да, но можешь ещё остаться. «Не хочу мешать тебе и твоему парню». Когда Брис вернулся, он был весёлым и непринуждённым. На нём всё ещё висит груз болезненных слов, моих слов, когда я сказала ему, что не могу быть с ним, что думаю о ком-то другом постоянно. Я упустил свой шанс, да, когда уехал. Вероятно, ничего бы не изменилось, если бы ты остался. Отвечаю я честно, он заслуживает правды. «Твоему парню повезло, так и передай ему. Я напомню ему, чтобы отбить у него желание делать глупости». Брис смеётся и встаёт со стола. «Но мы же останемся друзьями. Ты же знаешь, что да. Тогда я снова в поиске». Я закатываю глаза, будто Брис резко превратился в Рафа, даже говорит в его стиле. «Извини ещё раз за это печальное зрелище». Просит прощения он, когда доходит до дверей. Я бы хотел поддержать тебя, когда у твоей сестры появились проблемы. Ты бы мало чем смог помочь. Вы так быстро уехали, — вздыхает он. Я помню, как ты была счастлива, потом грустила, а затем исчезла. Мой отец хотел перевернуть эту страницу. Понимаю. Он оборачивается в последний раз на пороге моей лавки, желает мне доброго вечера с улыбкой, которая не доходит до его глаз, и уходит. Я снова сажусь на стол, внезапно ощутив неимоверную усталость. Вот она я, со всеми семейными секретами за плечами. Я действительно правильно сделала, что вернулась. И всё же я нисколько не скучаю по своей городской жизни. Она была скучной и однообразной. И самое главное, в ней не было Рафа. Если бы мне пришлось пройти весь этот путь заново, я бы ничего не меняла, потому что мысли о нём уже заставляют меня улыбаться. Раф должен скоро прийти, поэтому я начинаю убирать всё, что валяется, и освобождать мебель в тех комнатах, в которых мне больше не нужно красить стены. Затем я жду его. Я слишком долго жду. Проходит час, потом ещё один. Я хмуро смотрю на свой отчаянно безмолвный телефон. Сообщение, которое я отправил Рафу, сияет, как одинокий маяк посреди океана. «Вик, где ты?» Я машинально постукиваю по экрану, прежде чем решиться позвонить ему в последний раз. Он берёт трубку после третьего звонка. «Раф?» «Эм, алло, кто это?» Отвечает не Раф. «Вик», — говорю я сухим тоном парню, который взял трубку и который, как я полагаю, совершенно пьян. «А, привет, Вик, это Энза. К сожалению, Раф забыл свой мобильник». На фоне какой-то шум. Я слышу смех и разговоры людей. «Плохо слышно. Мы устроили небольшую вечеринку у него дома». Я сжимаю телефон. «Небольшую вечеринку?» Я чуть не задыхаюсь. «Да, рав захотел развлечься». «Развлечься?» «Я могу с ним поговорить?» «Эм, я не знаю. Думаю, он не очень доступен, если ты понимаешь, о чём я». Снова усмехается он. Я закрываю глаза. О, я прекрасно понимаю, и меня начинает тошнить. Забегай, если хочешь, он будет рад тебя видеть. Кто это? Вдруг вмешивается чей-то голос. Вроде цыпочка Рафа. Скажи ей, пусть займет очередь. С меня хватит. Я быстро вешаю трубку, держу ключи в руках. Сердце бешено колотится от ярости. Я вышагиваю из стороны в сторону, а потом захлопываю дверь своей лавки и закрываю ее. Прогулка к Рафу пойдёт мне на пользу. Я звоню в домофон. Один раз, потом второй раз. Всегда это тишина, от которой кровь стынет в жилах. Что он делает? Что они все делают? Открывайте, чёрт возьми. Звоню ещё раз. Кто-то отвечает. Что? Кто это? На заднем плане всё ещё звучит музыка. Трещит переговорное устройство, и со мной говорит не Раф. Это голос девушки. Очень весёлые девушки, судя по её глупому смеху в конце фразы. Кажется, я знаю, кто это.